Соединенные Штаты Америки. Чикаго, 5 марта, Суббота. Тетя Ануся стала жительницей Чикаго еще в те годы, когда большинство ее соотечественников об этом не могли и мечтать. Она переехала сюда из Англии в 1979, когда Польша была совсем другим государством, для граждан которого выезд на жительство в Соединенные Штаты представлялся весьма проблематичным со всех точек зрения. Но супруг тети Ануси был подданным Великобритании. И поэтому достаточно быстро получил сначала вид на жительство, а затем и гражданство этой великой страны. Олеся родилась как раз в 79-м, и поэтому не могла знать тетю Анусю, которая на самом деле приходилась ей вовсе не теткой, а двоюродной бабушкой. Однако уже в 92-м, в возрасте 13 лет, Олеся впервые посетила Чикаго и познакомилась с родственницей, о которой в их родном в ходили легенды. Муж тети Аси был известным архитектором, работавшим в Чикаго. В 98-м он умер. А Олесе к этому времени исполнилось 19 лет, и она переехала в Париж, надеясь устроить свою жизнь во Франции. Там ей пришлось трудновато. Никто не ждал молодую красивую девушку в этом городе. А те, кто предлагал ей помощь и свои услуги, совсем не нравились Олесе. У них были влажные глаза, потные руки, и их намерения ясно просматривались с самого начала. Из Парижа Олеся довольно быстро переехала в Брюссель, где устроилась на работу в небольшое проектное бюро и пошла учиться. Но еще неизвестно, насколько лучше устроилась бы ее жизнь в Бельгии, если бы неожиданно она не встретила там знакомого их семьи пана Тадеуша Марковского, о котором в той прошлой жизни ее дедушка говорил как об очень влиятельном человеке. Марковский и здесь выглядел влиятельным и богатым. Во всяком случае, он тут же взял Олесю в свой офис и оплатил ее обучение. Ей было 22 года, когда она начала работать в его фирме, в которой все называли Тадеуша паном Зивонским, но она понемногу к этому привыкла. У Олеси были светлые волосы, голубые глаза и довольно резкие черты немного вытянутого лица, которое наводило на мысль, что среди ее предков встречались не только славяне. Родственники Олеси жили во Вроцлаве, который немцы традиционно называли Бреслау, а в этой части Западной Польши веками перемешивались пруссы, саксонцы, чехи, поляки. Тогда как в центральной и в восточной части Польши преобладал другой тип женщин. Преимущественно пышногрудые брюнетки со славянскими чертами лица, считавшиеся одними из самых красивых женщин Европы. Олеся понравилась в Брюсселе. Здесь у нее появилось много знакомых, новые друзья. А главное – Рауль, португальский мачо, переехавший сюда из Лиссабона. Он был профессиональным футболистом и выступал за одну из местных бельгийских команд. Олеся встречалась с разными парнями, но Рауль стал ее самым близким другом. Все закончилось через два года, когда его клуб решил продать своего португальского полузащитника в Италию. Девушка была безутешна, поскольку Рауль не предложил ей последовать за ним в солнечную южную страну. Его продали, как раньше продавали рабов, даже не очень интересуясь его собственным мнением. Так он и уехал, оставив на память о себе черного фарфорового лиссабонского петушка. Потом у Алиси появился новый друг, но этого она сама бросила. Парень крепко сидел на наркотиках и собирался приобщить к этому занятию и свою новую подружку. Затем как-то незаметно получилось, что Олеся оказалась подругой самого пана Дзивонского, Однажды он пригласил ее на ужин, и она обратила внимание на его стильный костюм. Из ресторана они поехали в отель. Пан Зивоньский не особенно ей нравился, но для нее это был первый опыт встречи с мужчиной, годящимся ей в отцы. И секс с ним неожиданно открыл Олесе новую радость. В отличие от молодых петушков, с которыми она имела дело до Дзивонского, он был сдержан, тактичен, умел доставлять удовольствие женщине, в не меньшей степени думая о ее удовлетворении, чем о собственном. Все ее предыдущие дружки больше думали о себе. С тех пор они время от времени встречались. Пантедеуш был очень занят и лишь изредка один или два раза в месяц позволял себе такие свидания. Но они неизменно доставляли Олесе удовольствие поэтому она всегда охотно соглашалась. К тому же он повысил ей зарплату в два раза. Тогда уж заранее, еще в сентябре прошлого года, предупредил девушку, что ему предстоит длительная командировка. С тех пор они виделись лишь несколько раз, когда он приезжал в Брюссель, но говорили по телефону почти ежедневно. Алиса докладывала ему как шефу о текущих проблемах, а он решал, что и как следует делать в том или ином случае. Она одна знала номер его телефона, который он постоянно носил с собой. Две недели назад Олеся попросила Дзивоньского отпустить ее в Чикаго навестить тетю Анусю. Богатой родственница было уже за 80, она могла умереть в любую минуту. Кроме Олеси, у нее были еще два дальних родственника от другой сестры. Эти двоюродные внучата жили в Сан-Франциско и почти ежедневно интересовались здоровьем любимой родственницы, понимая, как важно успеть, где лежу, наследство. Тетя Ануся жила в престижном центре Чикаго рядом с небоскребом Building. Перейдя на другую сторону реки, на набережную окер драйв можно было выйти к самой ратуше. Роскошную квартиру Ануси купил ее муж, и, по оценкам экспертов, она стоила не меньше двух миллионов долларов. Кроме того, на счету старушки наверняка остались деньги, доставшиеся ей в наследство от мужа. Поэтому Олеся, как умная и деловая молодая женщина, прилетев в Чикаго, добросовестно ухаживала за своей родственницей целых две недели. На 1 марта у нее был обратный билет в Брюссель, но старушка неожиданно заболела и попросила ее остаться отказываться не имело смысла. К тому же Дзигонский разрешил ей задержаться. И тогда Олеся поменяла билет на 6 марта. А 3 марта в Брюсселе на их офис совершили нападение и убили всех находившихся там людей. На следующий день Олеся об этом сообщила сестра одной из погибших. Теперь она не знала, что ей делать и куда возвращаться. А телефон Зивоньского не отвечал. В мучительных раздумьях прошли два дня. В субботу утром тетя Ануся отправила ее в аптеку за лекарством. Олеся спустилась вниз и вышла из здания, едва не столкнувшись с незнакомым мужчиной, который в это время объяснял дежурному швейцару, куда и зачем он собирается подняться. Швейцар пропустил его в здание получить разрешение у консьержа, сидящего в роскошном холле. Доброжелательный консьерж вежливо выслушал господина Мосина, появившегося в доме в столь ранний час, и тут же связался с госпожой Анусей, чтобы выяснить, может ли она принять гостя, который заявил, что является другом пана Дзивонского, и прилетел из Европы по его поручению. Тетя Ануся уже долго жила в Америке, поэтому привыкла проверять все получаемые сообщения. Она тут же перезвонила Олесе и поинтересовалась, знает ли так о каком-то неизвестном ей пане Зивоньском. «Конечно», – обрадовалась Олеся, – «я жду от него сообщения. А где этот человек?» «Он у нас в холле», – сообщила тетя Ануся. «Но ты не волнуйся, купи лекарство и возвращайся домой. Я разрешу ему подняться к нам, а Беата поможет мне его принять». Беата работала в доме у тети Ануси уже 25 лет. В отличие от Ануси, у нее была большая семья, Четверо детей и девять внуков. Она была моложе своей хозяйки на десять лет и сохранила удивительную ясность ума и энергичность деловой женщины. Биата служила кухаркой и домработницей одновременно. Или ее можно было назвать экономкой, что тоже было бы правильно. Олеся знала, что на добросовестность Биаты можно положиться и спокойно вошла в аптеку, думая, что тетя Ануся, безусловно, будет рада неожиданному гостю. Когда человеку за восемьдесят и он почти не выходит из дома, будешь счастлив любому общению. В квартире вместе с ней верная биата. Внизу появление неизвестного зафиксировали камеры внутреннего наблюдения. Его видели охранники, консьерж и швейцар. Именно поэтому тетя Нуся так спокойно разрешила незнакомцу подняться к ним в квартиру на 14 этаж. В то время, когда Олеся покупала лекарство, снова зазвонил ее сотовый телефон. Она недоуменно глянула на аппарат и ответила. «Слушаю вас. Это Олеся? Да. Здравствуйте. С вами говорят по поручению пана Дзивоньского», сообщил неизвестный ей голос. «Какой нетерпеливый!» – раздраженно подумала Олеся, «Не может немного подождать, когда я вернусь». «Я знаю!» – перебила она позвонившего. «Пожалуйста, подождите меня немного, я скоро буду дома». «Нет, вы не поняли. Я не могу ждать, это очень важно, пани Бочинская. Меня просили передать вам, чтобы вы не оставались у вашей родственницы. Люди, которые убили ваших друзей в Брюсселе, могут попытаться найти вас и в Чикаго». «Что? Кто это говорит? Откуда вы звоните? Неважно». «Немедленно уезжайте из Чикаго и не возвращайтесь к вашей родственнице. Мы попытаемся вас найти». В этот момент Олеся получала сдачу и на секунду отвлеклась. «Кто вы такой?» – снова переспросила она, и в этот момент услышала знакомый голос Зивоньского. «Олеся, тебе угрожает опасность, немедленно уезжая из Чикаго. И не выключай телефон, мы позвоним тебе через три часа и сообщим, где можно с нами встретиться. Олеся – это очень важно». Тут она вспомнила, что в квартире тетя Ануси уже сидит какой-то мужчина, также представившийся знакомым пана Дзивоньского. Чуть не выронив пакет с лекарствами, Олеся быстро набрала номер телефона квартиры. «Слушаю вас». Беата говорила по-английски с чудовищным акцентом, несмотря на десятилетия, проведенные в Америке. «Это я», – торопливо сообщила Олеся. «Немедленно позвоните в охрану и выведите из квартиры этого незнакомого человека. Он чужой. Вы слышите? Он чужой». «Ничего не понимаю», – отозвалась Беата. «Какой чужой? О ком ты говоришь?» «Подожди, кто-то стучит в дверь». «Не открывайте», – закричала Олеся. Но Беата уже положила трубку на столик. — Господи! — Олеся начала лихорадочно звонить консьержу, и, едва услышав его голос, быстро проговорила. — Мистер Дэвис, это Олеся Бочинская. Я прошу вас вызвать охрану. Сейчас на четырнадцатый этаж поднялся чужой человек. Я прошу вас срочно вызвать полицию и охрану. — Ему разрешили подняться, — невозмутимо ответил консьерж. — Это убийца! — закричала она. И в аптеке от нее шарахнулись все посетители. — Я вас не понимаю, госпожа Бочинская, — испугался консьерж. Все, что выходило за рамки его компетенции, вызывало у него легкую панику. — Звони в полицию, кретин! — крикнула она и, снова отключившись, дрожащими руками набрала телефон полиции. — Нужна ваша помощь в квартире убийца. — Назовите ваш адрес, — попросила дежурная. Олеся назвала адрес номер дома квартиры телефона. — Только быстрее, — попросила она, — там убийца. — Вы находитесь не в квартире, — поинтересовалась дежурная. — Нет. — Тогда откуда вы знаете, что там происходит? «В этом доме есть охрана, консьерж, швейцар. Никто к нам не звонил». «Быстрее!» – Олеся увидела, что одна из провизорш подняла телефонную трубку, очевидно, собираясь позвонить в полицию, чтобы сообщить о неизвестной психопатке, которая все время орет в свой мобильный телефон. Олеся выбежала из аптеки. На улице она снова достала аппарат, набрала номер квартиры тети Ануси. Телефон долго не отвечал. Она уже отчаялась, когда наконец услышала голос своей родственницы. «Алло, кто это говорит?» «Это я, Олеся, ваш гость, не тот человек, за кого себя выдает, вы меня слышите?» «Господин Мосин, это наша Олеся», — сообщила тетя Ануся. До нее элементарно не дошло, что ей только что сказали. «Выгоните его», — закричала Олеся. «Как это выгнать?» — громко переспросила тетя Нуся, И это были ее последние слова в жизни. Реакция убийцы оказалась гораздо более быстрой, чем реакция несчастной пожилой женщины. Раздалось два выстрела, затем крик Биаты и еще один выстрел. Олеся заплакала. Она стояла на тротуаре, прижимая телефон к уху и громко плакала. И неожиданно услышала в трубке чужой голос. «Олеся! Будь ты проклят!» Закричала она ему и быстро отключилась, словно он каким-то неведомым образом мог достать ее через этот аппарат. Олеся вынула из кармана деньги. Когда она выбегала из дома, то не взяла с собой даже сумочки, в которой остались кредитные карточки, документы, автомобильные права. И теперь, кроме пакета с уже ненужными лекарствами, у нее при себе оказалось лишь тридцать шесть долларов. Она еще раз обшарила карманы. «Ничего, только одна пластинка жвачки. Ах да, еще мобильный телефон». Олеся посмотрела на него и снова заплакала. Она не представляла, что ей теперь делать, куда идти. Россия, Москва, 5 марта, суббота. Когда взяли группу Дзивоньского, президенту доложили об этом в тот же день. Директор ФСБ лично приехал, чтобы проинформировать его о реальной угрозе, которую могла представлять авантюрная затея Зивонского с похищением журналиста Абрамова. Если бы глава государства отправился встречать освобожденного заложника, трагедия была бы неминуема. Террористы рассчитали всю операцию с учетом именно этого фактора. Ни один глава государства не упускал случая появиться рядом с освобожденным заложником, тем более если это был журналист. Так происходило во Франции, Италии, Румынии. Могло случиться и в Москве. Никто не стал бы серьезно осматривать бывшего заложника, проверяя его на наличие пластида. И тогда живая бомба могла бы сработать. Задуманный план был интересен еще и тем, что сам Абрамов не подозревал о том, как его раскручивают в средствах массовой информации и как собираются использовать. Мы знаем о существовании камикадзе, доложил президенту директор ФСБ. Но тут, пожалуй, впервые из заложника хотели сделать невольного смертника, устраивая такую террористическую атаку. Теперь мы будем перестраивать нашу работу с учетом и этого фактора. Хотя всегда считали, что среди погибших террористов, которые действовали на территории нашей страны, могли быть люди, одурманенные наркотиками или находящиеся под сильным внушением, наркозом. Но нельзя исключать и таких вариантов. Президенту было ясно, что его противники могут прибегнуть к любым ухищрениям. Собственно, они этого и не скрывали. Он посмотрел на лежащие перед ним документы. Тот факт, что среди арестованных оказалось несколько поляков, был ему особенно неприятен. Отношения с Польшей ухудшались с каждым годом. И дело было не только в антироссийской риторике польских политиков. Они также охотно разыграли антироссийскую карту во время событий на Украине. Среди сообщений были и последние донесения о работе совместной комиссии генерала Машкова. Особенно отмечалась значительная роль эксперта-аналитика, обычно работающего под кличкой Дронга. Президент отложил эту бумагу, чтобы позже перечитать ее еще раз. И начал просматривать остальные. Самое сложное, с чем ему пришлось сразу столкнуться, это террористические акты, произошедшие в Москве, когда тут начали взрывать жилые дома. Тогда в многомиллионном городе мог поселиться страх. А он, в свою очередь, мог породить панику, волнение и, как прямое следствие, всплеск ненависти ко всем инородцам. В огромном мегаполисе, где по самым приблизительным оценкам проживало полтора миллиона выходцев с Кавказа и еще около миллиона мусульман, такой неконтролируемый выброс ненависти был бы очень опасен. Он мог привести к погромам в самой столице. Но, к счастью, этого удалось избежать. Президент подумал, что все эти годы он изо всех сил пытался сдержать рост ксенофобских настроений, вызванных войной на юге страны. После каждого крупного террористического акта можно было ожидать вспышки насилия, которая привела бы к абсолютно непредсказуемым последствиям. За эти годы удалось стабилизировать обстановку на юге, наладить нормальную жизнь во многих регионах. Но теперь его противники собирались снова нарушить эту стабильность. Он хорошо представлял группу людей, которые его ненавидели. Слишком очевидными были их намерения и возможности. У него об этом имелась вся возможная информация. Неслыханно, невероятно разбогатев во времена грабительского капитализма в начале и в середине 90-х годов, они считали, что так и должно продолжаться. Их семьи проживали в других странах, дети учились за рубежом, даже не думая возвращаться на родину. Они скупали на западе виллы, дворцы, замки, яхты, самолеты, не вкладывая денег в родную страну. Масштаб вывезенных ими средств потрясал воображение. Свою страну и собственный народ они откровенно презирали. Президент все это знал, но с другой стороны он был связан именно с этими людьми. Они в немалой степени способствовали его восхождению, помогая ему в трудные минуты. К тому же многие из них были составной частью той политической системы, которую выстраивал прежний президент. Об этом следовало помнить, иначе пришлось бы дожимать еще нескольких олигархов, среди которых были даже близкие друзья и родственники прежнего главы государства. Новый президент не хотел рвать все свои прежние связи столь кардинальным образом. Когда в Москве произошел энергетический сбой, вызванный пожаром на небольшой электростанции, стало отчетливо ясно, что вся система энергоснабжения, выстроенная при прежней власти, требует перестройки. Руководил энергетической отраслью человек, имя которого олицетворяло грабеж населения в 90-х. Мумбайс был умным, грамотным, умелым организатором. Когда-то в Питере он начинал с продажи цветов, а затем вырос до самых крупных должностей в стране, занимая посты вице-премьера и руководителя администрации президента. Во многом именно благодаря его выдающимся организаторским способностям были выиграны выборы прежнего президента в 1996 году. Помог он и новому президенту, когда тот потерял работу в Санкт-Петербурге. Вместе с тем президент знал, что Мумбайс был категорически против его назначения руководителем правительства. Мумбайс привык видеть в нем исполнительного помощника Копчака и не верил, что он сумеет удержать огромную страну от распада. Просто не видел в нем такого лидера. Привыкший решать глобальные проблемы, Мумбайс менее всего понимал проблемы обычных рядовых людей. Цинизм в сочетании с выдающимся талантом менеджера и абсолютным пренебрежением к людям сделали из него холодного администратора и совершенно беспринципного политика. Он мог спокойно оправдывать своего друга, получившего невероятный гонорар за издание брошюры, мог реформировать энергетическую отрасль самой большой страны в мире, не думая об интересах обычных людей, живущих на пенсии и пособия. И это была ошибка, характерная для его единомышленников, которые мыслили категориями миллионов людей и миллиардов долларов. Беспримерная авария, произошедшая в Москве, заставила по-новому взглянуть на работу Мумбайса и его группы. Первая же проверка выявила удивительные подробности. Имея оборудование 40-летней давности, руководство энергетической отрасли умудрялось получать прибыль в размере почти 2 миллиардов долларов в год при этом не вкладывая денег в модернизацию собственного производства и объясняя это отсутствием необходимых средств. А московская энергетическая компания, непосредственно отвечавшая за работу в столицу, умудрилась раздать бонусы и премиальные проценты более чем на миллиард рублей. Когда президенту доложили об этом, он пришел в ярость. Однако президент хорошо представлял себе все последствия отставки Мумбайса и его подчиненных. Мумбайс олицетворял на Западе либеральное направление, неформально возглавляя это крыло. После осуждения Кучуровского его отставка вызвала бы там однозначное осуждение. Но более молчать было тоже невозможно. Пришлось наказать руководителей, предельно жестко обозначив свою позицию. Президент отчетливо понимал, что обязан сломать государственную машину, созданную под царя, каким был прежний глава государства, и создавать новую. Понимал, как осторожно нужно действовать, как невозможно применять только силовые методы. Ему было тяжело. Он не обладал качествами выдающегося вождя, харизматичного лидера или трибуна. Это был исполнительный и дисциплинированный чиновник, изо всех сил пытающийся соответствовать своей высокой должности. Но именно поэтому он обладал способностью к самоанализу и росту. Именно поэтому так упрямо демонтировал прежнюю систему, выстраивая новую страну и новые отношения. В отличие от Мумбайса и других олигархов, он любил эту страну и понимал ее народ. Его приход был ожидаем. Страна и народ устали от перемен. Они хотели стабильности, порядка, справедливости. И новый президент олицетворял в глазах людей гарантию этих чаяний. Но система сопротивлялась его попыткам все изменить.